Эпилог День зачисления на первый курс университета драконологии выдался дождливым. Низкие тёмные облака стремительно проносились над высокими шпилями замка, задевая их своим тяжёлым подбрюшеем. То и дело начинал моросить мелкий противный дождь. Порывы холодного северного ветра пробирались под мой тёплый багрово-чёрный плащ, рвали его с плеч, как будто желая унести в близкий залив. Я зябко ёжилась, укратко исцеживая зевок за зевком в раскрытую ладонь. Даже не верится, что прошёл уже месяц, как я впервые встала на приветственный камень, пробудила его магию и тем самым доказала, что в моих жилах течёт драконья кровь. Увы, большую часть времени, минувшего с того момента, Я провела в заперти. Ну, почти. Я наклонила голову пониже с горькой усмешкой, вспомнив все свои попытки покинуть факультет рода Алак Драконов после недвусмысленного предупреждения лорда-протектора. Каждый раз казалось, что теперь-то мне точно повезёт. Но неведомая магия мягко подхватывала меня на последней ступени крыльца, а потом я оказывалась в своей комнате. Больше всего злило то, Что ни лорд Реднер, ни Фредерик ни разу не попытались поговорить со мной. Все словно забыли о моём существовании. Даже вернувшаяся из отпуска Мегги упорно игнорировала меня. Только Дарина каждый день усердно подчивала меня всевозможными деликатессами, как будто испытывая смутную вину за случившиеся. А ещё я очень переживала за Коноры, и не было рядом никого, у кого я могла бы осведомиться об его здоровье. Кольцо рода Редноров так и осталось на моём пальце. Иногда ночью оно теплело, и я замирала от ожидания. Неужели опять увижу Эйнара? Ух, тогда бы я вывалила на него целый ворох вопросов, претензий и жалоб. Но ничего не происходило. Конечно, я бы могла и сама активировать защиту кольца. Иногда мне до жути хотелось нажать на камень в его центре, перенестись в спальню лорда-протектора и потребовать ответы на все свои вопросы. Но почти сразу я отказывалась от этой мысли. Кто я и кто он? В лучшем случае меня поднимут на смех, если я попробую настаивать на чём-то. О худшем не хотелось думать. И вот теперь я сонно моргала на пронизывающем ветру, отстранённо наблюдая за тем, как студенты проходят через обязательную процедуру. Нет, я ни с кем не подружилась за то время, пока провела под замком. Теперь я понимала, что имел в виду Коннор, когда говорил о том, что мы всегда будем изгоями здесь. Я и впрямь ощутила себя изгоем среди богатых детей знатного рода. Меня не замечали в упор. Мои вопросы и жалкие попытки познакомиться игнорировали, но хотя бы не оскорбляли и не пытались убить. Я печально усмехнулась, вспомнив детей Кристофера Роднера. Интересно, что с Оскаром? Он-то выжил, и Тиана вроде как не совсем мертва, если верить Эйднару. Амара. Вдруг прозвучало громкое и повелительное. Я растерянно моргнула, вынырнув из грустных размышлений, осознала, что подошла моя очередь встать на камень. Около него стояли главы всех драконьих родов. Эйнер, очень хмурый и сосредоточенный, который ни разу не посмотрел на меня всё время проведения испытания. Велнер, который почему-то улыбался. И незнакомый мне пожилой сутулый мужчина. с благородной сединой на висках. Видимо, лорд Александр Гриннер, которого я прежде не видела. "Амара", нетерпеливо повторил Филипп, который руководил церемонией. "Прошу". И широко взмахнул рукой, указывая мне на камень. Я безропотно подошла ближе, скинула обувь и встала чуть на теплаватую каменную поверхность, проигнорировав руку Филиппа, который он протянул в знак помощи. Впрочем, он протягивал ее к каждому будущему студенту. Филипп хмыкнул с едва уловимым неудовольствием, но отошел на шаг назад. «Удивительно, но некоторое время после этого ничего не происходило. Меня вдруг ударил страх. Неужели все зря? Неужели на втором испытании камень не покажет никакой реакции и меня безжалостно вышвырнут из университета?» Но неожиданно камень завибрировал под моими босыми ступнями, обжёг жаром, а затем я широко распахнула глаза, когда всё вокруг расцвело ярко-алым пламенем. Он обнимал меня, играл с моими волосами, окрашивая их в кроваво-красный цвет и заставляя подняться в небо. Это было великолепно и в то же время как-то неправильно. Именно это чувство владело мною. Всё было неправильно, не так, как в первый раз. Тогда меня окутывало прозрачное пламя, которое медленно, но верно белело, и я чувствовала себя в нём словно рыба в воде. А сейчас неожиданно жаркий огонь, окутывающий меня, стал менять цвет. Алый умирала, на его место приходила белоснежная, которая тушила это пламя. Амара В следующее мгновение Филип грубо стёрнул меня с камня, так сильно вцепился в мою руку, что я чуть не взвыла от боли. Краем глаза я увидела реакцию глав драконьих родов. Эйнер стоял очень строгий и напряжённый. Лорд Гриннер вообще разглядывал что-то в небесах, явно не обращая никакого внимания на происходящее. А вот Велнер Блекнер неожиданно перехватил мой взгляд, послал мне шуточный восточный поцелуй. И я обречённо поняла, он-то всё видел. «Факультет рода Реднеров!» — выдал вердикт Филипп и подтолкнул меня к толпе уже прошедших испытания. И опять потекло испытание. Человек за человеком выдавались вердикты на основании цвета магии. Внезапно я заволновалась. Толпа будущих первокурсников закончилась. Напротив меня остался лишь Коннор. «Коннор!» В сердце больно кольнуло при виде трука. Он стоял чуть поодаль ото всех, поэтому я и не заметила его сразу. Безумно бледный и худой, тень от прежнего себя. И я видела, как он тяжело опирался на палку, видимо, не совсем оправившись после ритуала. Ещё бы, ведь Тиана забрала всю его силу. Почувствовав мой взгляд, Конор поднял голову, приветственно махнул мне рукой, тут же скривился. как будто от всплеска боли. Я помахала ему в ответ. Сейчас Эйнер скажет, что есть студенты, которым надо пройти второе определение по принадлежности к факультетам. Точно скажет. Но лорд-протектор смотрел куда-то вдаль. Стояла мёртвая тишина, и я поняла: не возразит и не поможет. Он принял решение. Конору не место на его факультете, и плевать, что это перечеркнёт всё его будущее. И на этом, пожалуй, проговорил Филипп, желая закончить церемонию. Конор устало скорбился. Я увидела, как его окутало облако отчаяния, чёрное, беспросветное. Не так быстро. И лорд Блэкнер вдруг сделал шаг вперёд. Вызываю Конора с факультета Гриннеров, почти пропел он. В прошлом году Испытание было омрачено его попыткой ограбить музей артефактов. Мы все тогда согласились, что камень не покажет истинного цвета его ауры. Я требую повторить испытание. Нет, внезапно возмутился лорд-протектор. Я против. Он благополучно закончил первый курс. Пусть у гриннеров и учится. Простите, но я склонен согласиться с лордом Блэкнером. Очень тихо и как будто извиняясь, проговорил Александр. Мальчик не целитель, вообще не целитель. Его сил хватит на элементарные чары, но не больше. Он достоин большего. Я прижала ладонь к рту, сдерживая невольный вскрик. Что вообще происходит? Конор смотрел на меня. В его глазах также отражались испуг и удивление. Даже если бы я один требовал пересмотра решения, Это бы произошло. Холодно сказал Билнер, в упор глядя на Эйнера. А нас двое. И чуть мягче, обращаясь уже к Конеру. Мальчик мой, давай, наступи на этот камень. Удивительно, но голос главы Чёрных драконов при этом был медово-сладким, таким, что я чуть сама не шагнула обратно на камень, а по толпе первокурсников пробежал согласный гул изумления. Коннор на копометел, почему-то посмотрел на меня. Коннор подстегнул его Велнер быстро. И Коннор послушно наступил на камень, зажмурился, и я вдруг отчётливо увидела слёзы на его щеках, а затем вспыхнуло чёрное пламя, угольное, беспросветное. Я приложила руку к рту, сдерживая невольный вскрик. Факультет рода Блэкнеров? Но почему? Потому что лорд Велнер Блэкнер спас его жизнь. Нудно забаппенил внутренний колос. И не просто спас, а вытащил его из мира мёртвых. Он теперь принадлежит ему полностью. Наверное, Конор бы упал, не сумев спуститься с камня. Но Филипп поддержал его. Он наступил на землю, и я немедленно кинулась к нему. "Конор", выпалила сразу. "О, небо, Конор, как я рада, что ты в порядке". Через секунду та же сила, что не давала мне спуститься с крыльца факультета, отнесла меня далеко в сторону. Я всхлипнула от злости. С жадным вниманием уставилась на то, как Конор, почти неразличимый с этого расстояния, растерянно оглядывался по сторонам, видимо, пытаясь найти меня. «Ах, хочешь подарок!» От вкратчивого вопроса, заданного прямо на ухо, я испуганно вздрогнула. Принялась озираться, выискивая собеседника, но всё зря. Я стояла совершенно одна. Эйнар отнял у Конера разрешение на алую магию, продолжил невидимый Волнар. Но я дарую тебе разрешение на использование магии на факультете чёрных драконов. Там и сможешь с Троком поговорить. Спасибо, но как-то не хочется. Растерянно пробормотала я, невольно поёжившись от столь любезного предложения. Меня и на факультете рода Реднеров чуть не убили. Что уж говорить про факультет чёрных драконов. Слишком живы были в моей памяти многочисленные предупреждения о том, насколько они коварные и жестокие. А к разрешению прилагается гарантия твоей полнейшей безопасности, выданная лично мною. Сухо оборвал меня по-прежнему невидимый Велнер. Я клянусь сердцем и драконьей кровью в своих жилах. На моей территории тебе ничего не будет грозить. Хочу такой подарок, после долгой паузы сказала я. И спасибо вам. В ответ раздался негромкий езвительный смешок. Онец. Книгу читала Ирина Арефьева. Москва, июнь 2023 года.